Глава одиннадцатая. Война входит в зенит. Все было хорошо. Плестящая победа в Лимане, казалось бы, открывала ворота Очакова. Во всяком случае, по Темкину так казалось, когда девятнадцатого июня писал он Суворову. «Мой друг сердешный, любезный друг, лодки бьют корабли, и пушки заграждают течение рек. Христос посреди нас. Боже, дай мне тебя найтить в Очакове». Попытайся с ними переговорить, обещая моим именем цельность имения жен и детей. Прости, друг сердешный, я без ума от радости. Всем благодарность и солдатам скажите. Суворов вторит ему, отвечая 20 июня. У нас все еще виват, то и простите простоту, вашей светлости, высокие милости ко мне и нам изобилуют в двух ваших письмах после побед. Целую ваши любезные командирские руки. Божья судьба выше нашей воли. Прежде Очаков не наш, разбит флот. Ныне не наш, слеп не стригут киль, горд. Знает одного вас, падет пред ваши ноги. Слезы в моих глазах от утехи. Вспомните при спросе последнее слово Мазарини. Счастлив ли он? Последняя фраза означала, повелевайте счастьем, немедля явитесь под стены Очакова. В Лимане было еще не вполне спокойно. Отдельные неприятельские суда старались пройти к Очакову, но блокфорт обстреливал их, турки потеряли сгоревшими три судна. Правда, войновичи и севастопольская эскадра так и не появились, но зато в Очакове все было охвачено беспокойством. Полководец доносил, что из крепости вышло до 2000 подвод с женщинами и имуществом под прикрытием кавалерии, а значит, эвакуируют мирное население. Прошло два дня и первого июля Насау своими гребными судами истребил блокированные под Очаковым остатки турецкого флота. Было уничтожено два фрегата и восемь других судов. В радости наш герой пророчит принцу. С радостью предвижу вашу следующую победу на Дарданеллах. Судьба ведет вас туда скорыми шагами. Сотворите в Византии ту же картину, что создали вы в Очаков на глазах нашего славного начальника. да хранит его навеки Бог». А уже 5 июля Екатеринославская армия подошла к Очакову. Все было просто отлично. Между тем на севере разразилась гроза. День 26 июня принес две противоположные вести. «Приехал курьер с победой на Лимане, 17 июня. Капитан Паша атакован и разбит нашу грибную флотилию». Получено известие, что 21 июня шведы заняли предместие Ишлота и осаждают замок. Произошли разные беспокойства. Командирован Лейб-гренадерский полк. Грейгеру велено ссадить войска с транспортных судов, но не с кораблей, атаковать флот Неприятельской и после победы идти к Карлскроне. Перекрестились, подписывая сию указ. Поедут в город для ободрения жителей и при надобности выйдут с гвардии при Осиновой роще. Загоралась новая война. При этом за спиной за короля Августа III вполне определенно маячили мачты английского флота и знамена полков прусской армии. К англо-прусскому альянсу примкнула Голландия, где только что на прусских штыках вновь утвердился штатгальтер Вильгельм, изгнанный в 1787 году партией патриотов. Потёмкин. Приближаясь к Очакову, понимал, что политически он ступает по тонкому льду. Один неверный шаг в причерноморских степях, и политическая ферментация на Западе стремительно перерастет в военную кристаллизацию на Балтийском море и у наших западных границ. Он постоянно просил императрицу информировать его о состоянии дел на Севере. В дневнике Храповицкого 17 июля появилась весьма многозначительная запись – О словах Екатерины Второй. Князь Потемкин-Таврический очень беспокоится здешними делами со шведами, у него и без них много забот, и для его успокоения сего же дня курьер с ответом посылается. Суворов на своем посту знать этих подробностей не мог, в его ушах еще звучали апрельские строки из письма Потемкина о скором взятии Очакова и быстром движении на Измаил, кустью Дуная. Ему казалось, что раз армия наша уже у стен Очакова, то значит пора. Тем более, что 10-14 июня Патрон требовал от него совершить с косы поиск кустью Березани, чтобы заложить батарею ниже Очаковских садов, то есть охватить крепость с запада. Но мнение князя об использовании полководца и его войск 15 июля 1788 года изменилось, и он дал им другое назначение. Об исполнении нового приказа наш герой донес уже шестнадцатого с борта яхты, готовясь покинуть Кенбурн. «Ваша светлость изволили назначить при осаде Качакову вести мне онную от левого фланга армии, к чему назначены на здешнюю сторону полк фоногорийский гренадерский, батальон гренадер-фишеров и еще составить один из род гренадерских Орловского и Шлиссельбургского полков». я имел честь получить по которому в точности касающиеся исполнения поспешусь сделать через несколько часов он уже доносил всего числа по полуночи в семь часов в повеленный поход на флотилии лодках верного коша выступил уже семнадцатого июля первые фанагорийские гренадерские фишера и составленные из гренадерских рот орловцев и шлисельбуржцев батальоны расположились на левом крыле букских егерских батальонов При них котлы и шансовый инструмент. Другой фанагорийский батальон с его шансовым инструментом и все солдатские палатки за противным норда ветром еще с Кинбурнской стороны ожидаются. 20 июля второй батальон фанагорийцев с косы прибыл и занял свое место. Из рапорта следовало, что всего в четырех батальонах было на лицо 2356 солдат и офицеров. В эти же самые дни начались осадные работы. Решено было закладывать параллели, вести от них вперед траншеи, заложить второй пояс параллелей, установить батареи и начать пробный артобстрел. Об этом легко написать, но из-за каменистого сухого грунта гораздо труднее сделать. Кроме того, надо выбрать точно место для батарей, и рекогносцировка под огнем очаковской артиллерии оказывалась подлинно смертельно опасной. Так переводчик походной канцелярии Потемкина Цебриков 25 июля записал в своем дневнике В сумерках приехал светлейший Привезли одного раненого из наших егеров и офицеров И что всех более удивило, то что это был губернатор Синельников Который ядром ранен в пах в самом опасном месте Губернатор же стоял в всем действии позади князя шага на два На следующий день Потемкин ходил пешком к батареям, велел пустить в город несколько бомб и сделать несколько выстрелов, и воротился обратно пешей же. Как мы видим, скучать под Очаковым никому не приходилось. Но деятельная натуре Суворова, такого рассеяния, как говорилось в XVIII столетии, было мало. Она жаждала большего, и 27 июля это большее случилось. В два часа дня турецкий отряд совершил вылазку и атаковал посты букских казаков. Суворов, наблюдавший за тем, как турки теснят их, послал казакам помощь. Турки ввели подкрепление. Генерал ответил тем же. Завязалась кровавая схватка. В самый разгар боя герой наш был ранен пулей в шею и был вынужден покинуть поле схватки. Начавший без него в неловких руках генерал-поручика Бибинова – превращаться в резню. Наши отступили, понеся большие потери. Все тот же Цебриков отметил. Все иностранные офицеры, бывшие всем сражении зрителями, удивлялись неустрашимости наших солдат, от коих слышали, когда возвращались в свой стан окровавленные и ранами покрытые. Мы, де солдаты, очень стояли крепко, некому нами было командовать. Потемкин, потрясенный таким оборотом дел, Тут же послал полководцу запрос о происшедшем. «Солдаты не так дешевы, чтобы ими жертвовать по пустякам. К тому же мне странно, что вы в присутствии моем делаете движение без моего приказания пехотую и конницую. Ни за что потеряно бесценных людей столько, что их бы довольно было и для всего Очакова. Извольте меня уведомить, что у вас происходить будет, а не так, что ниже прислали мне сказать о движении вперед». страдая от раны физически, а от неудачи нравственно, Суворов замедлил с ответом и лишь на следующий день, 28-го, прислал рапорт о происшедшем. Вчера по полудни в два часа из Очакова выехали конных до 50 турков, открывая путь своей пехоте, которая следовала скрытно лощинами числом до 500. Букские казаки при господине полковнике Скоржинском Конных до шестидесяти, пехотных до ста, три раза сражались, выбивая неверных из своих пунктов, но не могли стоять. Извещен я был от его, господина Скоржинского. Толь нужный случай в наглом покушении неверных решил меня поспешить девяносто три человека-стрелков фоногорийского полку к прогнанию, которые немедленно, атаковав их сильным огнем, сбили». к чему и Фишера батальон при господине генерал-майоре Загряжском последовал. Наши люди так сражались, что удержать их невозможно было, хотя я посылал, во-первых, донского казака Аксения Познашева, во-вторых, вахмистра Михайлу Тищенко, в-третьих, секунд майора Куриса и, наконец, господина полковника Скоржинского. Турки из крепости умножались и весьма поспешно. Было уже их до трех тысяч пехоты, все они обратились на Стрелков и Фишера батальон. Тут я ранен и оставил их в лучшем состоянии. После приспел к Фоногорийской батальон при полковнике Сытине, чего ради я господину генерал-поручику и кавалеру Бибикову приказал подаваться назад. Другие два батальона поставлены были от лагеря в одной версте. По прибытии моем в лагерь посланный еще от меня секунд майор Курис, и разные ординарцы с приказанием возвратиться назад. Неверные были сбиты и начали отходить. По сведениям от господина генерал-майора Загряжского, батальонных командиров и господина полковника Скоржинского, турков убито от 300 до 500, ранено гораздо более того числа. Наших убито. Фоногорийского гранадерского полку подпоручиков 2, прапорщик 1, гранадер 108, Ранено. Капитанов два, подпоручиков один, гранадер сто тридцать. Фишера батальону раненых. Секунд майор Макеев. Капитан один, подпоручик один, гранадер семьдесят. Убитых. Подпоручик один, гранадер тридцать. Букских казаков убитых двенадцать. Раненых четыре. Ожидая этого рапорта и остро переживая большие потери, Потемкин в нетерпении шлет нашему генералу новый, Весьма суровый ордер. Будучи в неведении о причинах и предмете вчерашнего происшествия, желаю я узнать, с каким предположением ваше высокопревосходительство поступили на онное, не донеся мне ни о чем во все продолжение дела, не сообща намерений ваших, прилежащих к вам начальников, и устремясь без артиллерии противонеприятеля, пользовавшегося всеми местными выгодами. Я требую, чтобы ваше высокопревосходительство немедленно меня о сём уведомили и изъяснили бы мне обстоятельно все подробности сего дела. Увы, второй рапорт был ещё более кратким, чем первый, и уж точно необстоятельным. Имею честь донести, что причина вчерашнего происшествия была предметом защиты букских казаков по извещению господина полковника Скоржинского — так как неверные, вошед в пункты наши, стремились сбить пикеты. К дальнему своему усилению артиллерия тут не была, по одним видам малого отряда и подкрепления. О начале, как и о продолжении дела, через пикетных казаков вашу светлость уведомлена было. Начальник, прилежащий к здешней стороне, сам здесь при происшествии дела находился. Обстоятельства вашей светлости я донес сего же числа». и произошло медленнее в нескором доставлении Онова от слабости здоровья моего. В этих двух рапортах Суворова действительно много неясного и требующего разъяснения не только для Потемкина. Во-первых, букские казаки первыми подверглись атаке турок и в соотношении один к четырем схватывались казаки с противником трижды, а потери у них всего 12 убитых и 4 раненых. Это как-то мало при троекратном сцеплении с противником, превосходящим по количеству в четыре раза. При этом большая часть казаков была пешая, а следовательно, если бы даже казаки, во что верить не хочется, побежали, то должны были бы понести в любом случае гораздо большие потери. Во-вторых, непонятно, почему было нарушено первейшее правило, о котором Суворов пишет в эти месяцы 1787-1788 годов неоднократно. Пехота атаковала без артиллерии, тогда как он постоянно требует обратного и всегда подчеркивает, что пушки ведут по туркам крестный огонь от углов каре, а пехота преимущественно работает штыком. Здесь атаки ведутся с точностью до да наоборот, то есть пехота атакует без артиллерии неприятеля, превосходящего ее по количеству в 3-4 раза. Отсюда и столь великие потери в пехоте, То есть бездерживание нашей картечью турецкая пехота, действуя холодным клинковым оружием и ведя прицельный огонь, в чем всегда было ее превосходство, постоянно добирается как пулями, так и ятаганами до наших гренадеров. В-третьих, полководец совершенно не объяснил, на каком этапе он оказался в гуще схватки, командуя ее ходом, а это сразу же пролило бы свет на многое. Ведь сначала он пишет о трехкратной посылке к войскам с приказом их удержать, при этом указывая, что гренадерский батальон Фишера уже участвовал в бою. А ниже, говоря о своем ранении в гуще боя, оставляет стрелков и батальон Фишера в лучшем состоянии, то есть он находится в их рядах. Почему не стал отводить, будучи ранен легко, как он сам пишет, это понятно. Турок было уже слишком много. Нужны были свежие части для прикрытия отступления, иначе бы наших солдат могли просто перерезать. Потому и явился фоногорийский батальон Сытина. Почему покинул поле боя, тоже ясно. Рана в шее сильно кровоточила, нуждалась в срочном медицинском вмешательстве. О том, что она легкая, стало ясно лишь после осмотра, а не в момент ранения. Неясно четвертое темное обстоятельство — почему сразу же после отдачи приказа гренадёрам Фишера не послал за артиллерией, которая была неподалёку, в резерве у генерал-поручика Самойлова, племянника Потёмкина. Очевидно, понадеялся, что тот проявит инициативу, а он оказался пассивен. Во всяком случае, князю о пассивности Самойлова официально рапортовать не стал, возможно, не желая, чтобы говорили, что сваливает с больной головы на здоровую, а, может быть, не рискуя хотя бы косвенно компрометировать близкого родственника своего патрона. Признался в наличии Самойлова только в частном письме от 10-12 августа и все тому же Дерибасу, которому по-прежнему писал все откровенно. В поисках ответа на первые три вопроса можно только гадать, ибо документов, проливающих на них свет, у нас нет. Если же рассуждать логически — то небольшие потери букских казаков можно объяснить только тем, что Суворов сразу же послал фанагорийских стрелков на выручку, а точнее использовал стычку на аванпостах, чтобы преподать туркам кровавый урок. Он ведь сам по горячим следам в первом рапорте написал «Толь нужный случай в наглом покушении неверных решил меня поспешить». «К чему поспешить?» Если отогнать турок и вернуть казакам их пункты, то фоногорийцы эту задачу выполнили, немедленно атаковав их сильным огнем сбили. Но этого ему показалось мало, и он послал гренадерский батальон Фишера, послал генерал-майора Загряжского, чтобы тот, очевидно, принял общую команду над всеми — казаками, стрелками, гренадерами. Вот тут-то и турки стали наращивать силы, Стычка на пикетах стремительно превратилась в разведку боем. «Шармитцель», как пишет Потемкин. Суворов, очевидно, почувствовал опасность ее разрастания и трижды посылал приказ отвести войска. Но, может быть, малые чины двух первых ординарцев и тот факт, что Куриц, хоть и был секунд майором, но заведовал его канцелярией, то есть строевым офицером не был, не оказали нужного воздействия. Тогда четвертым был послан полковник Скоржинский. Последнее вообще странно, ибо если его казаки не выходили из боя, то и ему рядом с генерал-аншефом делать было нечего. В противном случае надо полагать, что казаки либо быстро потеряли аванпосты и оказались за боевой линией, либо полководец сам отвел их, прикрыв фоногорийскими стрелками. Предположить же, что Скоржинский оставил своих сражающихся людей – а сам находился при командующем левом флангом Суворове, просто немыслимо. Но зато, исходя из предположения, что стычка на аванпостах произошла быстро и не в три приема, как можно понять из рапорта полководца, а на трех пунктах одновременно, можно понять и почему у казаков убито всего 12 и ранено 4 человека. Из второго же предположения становится понятно, почему полковник Скоржинский теперь находился при Суворове. Второй вопрос об артиллерии объясняется просто. Как видно из рапорта по Темкину от 20 июля, среди подчиненных нашему герою частей артиллерии просто нет. Ответ на третий вопрос кроется, как представляется нам в том, что Суворов никак не объясняет, когда появился генерал-поручик Бибиков. Во всяком случае, он упоминается в рапорте лишь после указания на ранение и появление гренадеров полковника Сытина. При этом полководец отмечает, что, отъезжая в лагерь, оставил их в лучшем порядке. Значит, Бибиков был прислан им, чтобы, как старший в чине, возглавить отступление назад в лагерь. При этом еще два батальона были выдвинуты на версту вперед от лагеря для поддержки выводимых из боя войск на случай, если турки сядут им на плечи. Это сделано грамотно и обличает высокий профессионализм Суворова. В чем же тогда его ошибка? А она имела место быть, раз войска понесли большие потери. Думается, что он недооценил неприятеля, его мужественность и воинственность, способность к быстрому наращиванию удара и умению пользоваться складками местности, хотя последнее было ему хорошо известно по многолетнему предшествующему боевому опыту. Возможно, полководец посчитал, что гарнизон внутренне морально ослаб, после поражения флота Капудан-Паши, произошедшего у него на глазах, после появления Екатеринославской армии перед Очаковым и из-за ощущения своей брошенности, раз флот ушел. Конечно, мы лишь рассуждаем логически, то есть предполагаем, не более. Очевидным является только одно — слабость Бибикова как командира, заменившего Суворова на последнем этапе боя. Но тут часть вины лежит и на нашем герое — Ведь сам собой генерал-поручик появиться среди сражающихся войск не мог. Прислать же его мог только сам генерал-аншиф. Почему? Это-то как раз понятно. Другого старшего в чине под руками просто не было, а экзаменовать его на воинские способности было некогда. Однако же отдадим должное Суворову. Он никоим образом не сваливает на Бибикова вину, поэтому так глухо упоминает о его участии в бою, которым, судя по тексту, сам руководил с момента неудачной посылки полковника Скоржинского. Очевидно, видя, что его приказы не исполняются, а выводить войска надо, он сам отправился к ним, чтобы воздействовать своим авторитетом. В рапорте о том, что произошло в боевых порядках, писать он не стал, но через две недели, 10-12 августа, в большом письме к Дерибасу, Суворов очень нервно и очень подробно описал, что творилось. Он ругательски ругает графа Дама за тот, что тот, забыв субординацию, пытался подавать ему генерал-аншефу советы, как руководить боем, и только мешал. «Проклятые волонтеры! Самые проклятые дома! Словно мне равные! Хоть бы и князь! Титул предков ничто, коли не доблестью заработан, коли не в нашей службе, с радостью уступлю место на САУ иностранцу». А иначе ни за что, хоть бы даже и в одном был со мной чин. Ежели нужно, скажите об этом графу Броницкому. Пусть бы даже был он герцогом и пэром Франции. Ни ему не уступлю, ни Ангальту, ни другим, ежели будут со мной в одной службе. Сопливец дома, друг его, возомнил, что мне равен, подходит и кричит мне «Сударь!» Прервемся. Чтобы понять причину возмущения Суворова, надо учитывать, что Роже де дома было всего 23 года, и чин его был обер-офицер во французской армии, а в русской он вообще был волонтером, то есть без чина. И хотя он вращался в круге знатных иностранцев, собравшихся в ставке Потемкина, и был награжден орденом святого Георгия четвертой степени за взятие капудан-пашинского флага, Это не давало ему никакого права столь фамильярно обращаться к заслуженному полководцу, да еще на поле боя перед лицом подчиненных. Суворов, человек, как читатели, очевидно, уже поняли, очень нервный и болезненно-мнительный, был таким обращением просто взбешен. Берется в полный голос распоряжаться. Русские слышат язык французский, словно отыграющего свою роль актера, А между тем я, командующий, ни на мгновение, ни единого слова, кроме его приказов, услышать не могу. Я в бешенство пришел. Думали, что я в тылу, а я принужден был командой давать через младших чинов, и потому Фишера упустил, который дошел уже до края бездны, а как достал я его, он уже был там. Однако же эта последняя фраза говорит о том, что истинное положение дел было не таким, как описанное в рапорте. Появился другой иностранный волонтер, а там и третий. Они безумно раздражали полководца. Это чувствуется в следующих фразах письма Дерибасу. «Говорю вам, пусть князь о сём думает, как хочет, я же всё сию видел. В другой раз, коли так придётся, выгоню их, да и наших, кнутом, ибо за исход боя я отвечаю, а ежели им угодно, так я их с саблей». А после этого крика души Своров писал... как его ранило. Есть способ от пуль укрыться. Кстати, слева от меня был один, но честный человек. Я поворачиваю крут вправо, воспитанный волонтер предо мной. Вдруг левый повод у меня хватает, моя лошадь еще на пять и конец. Хотел бы я, чтобы вы о нем разузнали. Коль останусь жив, буду у князя. Я, русский, не потерплю, чтобы меня теснили эти господа. Граф Бронницкий, принц Делинь, Люди почтенные. Концовка говорит о том, что раздражение после того, как он его выплеснул, пошло на спад. Рассказ о ранении так тесно переплетен с инвективами против волонтеров, что возникает искушение обвинить в ранении иностранца, схватившего лошадь Суворова за левый повод. Но если внимательно прочесть фразу «Моя лошадь еще на пять и конец», становится ясно, что если бы неизвестный волонтер не удержал лошадь и она бы продолжила движение вправо, то легким ранением в шею дело бы не обошлось. Тем более никогда полководец ни в одном документе не утверждал, что его пытались погубить в тот день. Рана действительно была хоть и болезненная, но не опасная. Гораздо опаснее оказалось недовольство происшедшим со стороны Потемкина и Екатерины II. В официальном рапорте государыне Потемкин практически повторил сокращенно рапорт Суворова. От себя фельдмаршал добавил. В всем сражении гренадеры поступили с жаром и неустрашимостью, которым редко найти можно примера. Никакого намека на виновность полководца в рапорте нет, лишь упомянутое его ранении. Но в частном письме государыне от 6 августа 1788 года Он пишет нелицеприятно. Перед приходом капитан Паши Александр Васильевич Суворов наделал дурачества немало, которые убитыми и ранеными стоят четыреста человек лишь с фишера батальона. У меня на левом фланге в шести верстах затеял после обеда шармитцель и к казакам, соединив два батальона, забежал с ними, не уведомя никого прикосновенных и без пушек. А турки его через рвы, коих много на берегу, отрезали. Его ранили, он ускакал в лагерь. Прочее осталось без начальника. И, к счастью, что его ранили, а то бы он и остальных завел. Я, услышав о сём деле, не верил. Наконец, послал пушки, под которыми я отретировались, потеряв сто шестьдесят убитыми, остальные ранены. В конце письма от четырнадцатого августа написанному в ответ на письмо Потемкина от 6 августа, императрица писала. Весьма жаль, что Александр Васильевич Суворов столько потерял людей и что сам ранен. Однако в этот же день Храповицкий делает запись в своем дневнике. В то же время читали донесение и письмо князя Потемкина Таврического от 6 августа. С турками было дело 25 и 27 июля. сшалил Суворов, бросясь без спроса, потерял 400 человек и сам ранен. Он, конечно, был пьян, не сказывай ничего о Суворове. Недовольство государыни и Потемкина легко было объяснить. Во-первых, неприятна любая неудача, тем более что Первая русско-турецкая война уже приучила и Екатерину Вторую, и Потемкина, что потери наши в сражениях и на штурмах ничтожны, И турки всегда побиваемы русским оружием. А тут всего лишь схватка на аванпостах и такие потери. Да и дело-то не выиграно. Право есть от чего рассердиться. Кроме того, не надо забывать, что Потемкин вообще стремился в любых обстоятельствах беречь своих солдат. Во-вторых, любая неудача русского оружия, когда идут сразу две войны, воспринимается императрицей болезненно. Она видит в этом ущерб своему престижу. Ну и в-третьих, от кого, от кого, от Суворова такой оплошности просто не ожидали. Кроме того, при дворе, конечно же, обрадовались многочисленные недруги Потемкина, а это очень тревожило Екатерину Вторую, переживавшую всегда за своего любимца. Особую неприятность доставляло то обстоятельство, что государь не говорила, будто Суворов сделал это потому, что был пьян. Что интересно, сам он об этом обвинении против себя ничего до рибасу не пишет очевидно не знал но и в последующей переписке с ним поповым турчининовым и с самим потемкиным даже разговора на эту тему тем более оправдания в клевете не было меж тем полководец не мог об этом не знать раз обвиняла его в пьянстве сама императрица откуда же пошел такой слух Он родился в окружении Потемкина в тот же самый день, когда произошло несчастье. Это известно нам из дневника, уже упоминавшегося Цибринова. Сам в бою он не мог участвовать, но прекрасно слышал, что вечером говорили в штабе, и занес 27 июля в свой дневник. «О боже, Колика, судьбы твои неисповедимы! После обеда выступает, разнеженные крепкими напитками, Генерал аншеф Суворов с храбрым батальоном старых заслуженных и в прошедшую войну неустрашимостью отличившихся гренадеров из лагерей. Другой современник и участник событий Роже де Дома, тот самый, которого так разругал в своем письме Суворов, он говорит в своих записках следующее. 7 августа было новое дело на левом фланге, стоявшем под начальством Суворова, которого князь Потемкин прозвал Кинбурнским. Турки сделали вылазку на эту часть. После обеда Суворов был пьян, он атаковал турок и без всякого порядка. Отметим, что эти воспоминания писались через много лет после описываемых в них событий. Ранения Суворова он не приводит, атмосферу же передает верно. Справедливости ради надо отметить, что самому полководцу, как это видно из записок, граф симпатизировал. Так что же, это он распространил сплетни? Было бы удобно все свалить на залетного французика, но у героя в ставке Потемкина был давний недоброжелатель, о котором полководец знал, которого дарил своим презрением, который, надо полагать, и сам об этом был наслышан. Человек этот которого Суворов за тембр голоса именует в своих письмах всегда «гугнивый фагот» Николай Васильевич Репнин. Родовитейший аристократ, он стал соперником Суворова летом 1774 года. Репнин был племянником графов Паниных, членом их комплота. Его граф Панин, посылаемый на усмирение Пугачева, хотел иметь своим помощником по военной части – И именно его на этот пост не назначила Екатерина II, передав столь важную должность, очевидно, по совету Потемкина, надежному политически Суворову. С той поры меж генералами и пробежала черная кошка. «Возьмите письма Суворова, изданные Лопатиным, раскройте алфавитный указатель имен, и вы увидите, что князь входит чуть ли не в пятерку наиболее упоминаемых полководцем лиц, уступая, пожалуй, самому Потемкину, императрице, ну и, может быть, Павлу Первому. Репнин оставляет позади и графа Румянцева, и Кутузова, и графа Салтыкова, и везде у него малоприятная характеристика, как, например, все в том же письме Дерибасу от 10-12 августа. — Тошно мне. Лучше бы было у вас. Здесь у Репнина свой фагот, племянничек, журавль с крестом. Вражда эта длилась всю жизнь, пока в 1800 году у Суворова не стало. Репнин приложил руку в 1797 году к опале фельдмаршала, приведшей к ссылке в Кончанское. Действовал он всегда из-под тяжка, обиняком, редко осмеливаясь на прямое противостояние. Пустить слух, граничащий с клеветою, это было ему как-то сподручнее. «Мы еще встретимся с его сиятельством», в нашем повествовании. А что же Суворов? Каково ему теперь? Судя по всему, то, что случилось в треклятый день 27 июля, было попыткой вырваться из заколдованного круга как реальных, так и надуманных в его вечно нервозном состоянии обид. Рутинная разведка боем со стороны осажденных дала ему толь нужный случай. Он решил разогнать свою кровь, Увлекся, неприятель неожиданно оказался подвижен и агрессивен, и вот уже из Шармицеля получилось кровавое дело. Вестовщики из штаба запустили ветряную мельницу слухов, но это все уже привычно ему. Непривычно другое, неудовольствие Потемкина. Его благорасположение он не хочет и боится потерять, и прославленный уже полководец, Андреевский кавалер, любимец солдат, Начинает слать своему патрону одно письмо за другим. Он старается воздействовать на чувства своего шефа. «Болезнь раны моей и оттого слабость удручают меня. Позвольте, светлейший гнязь, милостивый государь, но кратчайшее время к снисканию покою отлучиться в Кенбурн». Суворов очень чутко чувствует необходимость перемены дислокации. Покинув лагерь под Очаковым, он дает возможность утихнуть сплетням за отсутствием предмета их. Да и сам на косе, в окружении вечных стихий моря и ветра, царящих на узкой полосе земли, зажатой меж них, сможет уврачевать свои душевные раны. Несколькими строками ниже он проявляет себя еще и тонким политиком — На время краткого отсутствия просят передать свои батальоны в команду Самойлова, племянника Потемкина. Это в письме от 2 августа. А через шесть дней новое, и тональность тут совсем иная. Не думал я, чтоб гнев вашей светлости толь далеко простирался. Во всякое время я его старался моим простодушием утолять. Изречение к пансару падает на меня. Велика ли та вина? Хотя б три морские офицеры на мой спрос в неважном примерном счете ошибались. Извольте помнить, Сергей Лаврентьевич, какой мой приятель, мог он и здесь на меня поднять. Он при вас шутит мною. Здесь меня не почитают. Невинность не терпит оправданий. Знаете прочих, всякое имеет свою систему, так и по службе. Я имею и мою. Мне не переродиться, и поздно. Светлейший князь, упокойте остатки моих дней. Шея моя неоцараплена, чувствую сквозную рану, и она не пряма, корпус изломан, так не длинны те дни. Я христианин, имейте человека человеколюбие. Коли вы не можете победить вашу немилость, удалите меня от себя. На что вам сносить от меня малейшее беспокойство? Есть мне служба в других местах по моей практике, по моей степени. Но милости ваши, где б я ни был, везде помнить буду. В неисправимости моей готов стать пред престол Божий. Остаюсь с глубочайшим почтением. А. Су. Очень интересна концовка письма, придающая ему доверительность и одновременно ставящая в известном смысле знак равенства между корреспондентами, ибо только равный равному может давать советы. Усеченная подпись в конце была возможна по этикету того века в письмах только частных и только очень близким людям. Чуть ли не в тот же день, 8 августа, генерал наш набросал еще одно письмо Потемкину. Как видно, поток чувств и мыслей просился на бумагу. «Какая вдруг перемена милости вашей? И что могу надеяться в случайных смертному несчастьях, когда ныне безвинно стражду?» Противно особо, противны дела. С честью я служил бы, милостивый государь, но жестокие раны приносят с собой светлейший князь утруждать вашу светлость о испрошении милости вашей, чтобы изволили дозволить мне на некоторое время отделиться к стране Москвы для лучшего излечения оных и поправления моего ослабевшего здоровья с жалованием и моему стабу. Явиться к службе не замедлю. Его не оставляет мысль, что он вызвал неприязнь Потемкина, и посему готов удалиться из лагеря не на тот берег Лимана, а куда-нибудь дальше, хотя и не отказывается от мнения своего, что безвинно страждет. Однако же заднюю дверь оставляет открытой для возвращения, ибо просит сохранить жалование как себе, так и своему штабу, и вообще явиться к службе не замедлю. Однако в тот же день фельдмаршал пишет ему письмо о сбережении здоровья солдат, начинающееся многозначительной фразой. «Милостивый государь мой, Александр Васильевич, болен бы их и посетить меня". Евангелие и долг военного начальника побуждает, пешись о сохранении людей». Речь вроде бы идет о солдатах, но можно понять это письмо по-другому. и тут же настроение меняется и десятого августа суворов пишет уже совсем в иной тональности вуля ввуль овре глюар свявлят раз деля вертю примечание если хотите истинной славы следуйте стопами добродетелей французское то что в письме есть фразы на французском в соответствии с этикетом означает что оно частное последний я предан первую замыкаю в службе отечества для излечения моих ран поправления здоровья от длинной компании еду я к водам вы меня отпускаете минерал их ближе в обновлении вашей милости светлейший князь защищайте простонравие мое от ухищрения в ближнего против государственных неприятелей ежели бог изволит я готов милостивый государь через четырнадцать дней с вечной преданностью и глубочайшим почтением погроб мой после этого письма Он вообще никуда не поехал и остался в Кенбурне. Зачем? Отношения были восстановлены. И именно теперь Суворов садится за большое письмо дерибасу которое писалось чуть ли не три дня в Кенбурне и было наполнено обвинениями против иностранцев, укравших у него победу над турецким флотом. Сие всерьез. К 18 июня Блэкфорд бой выиграл — На САУ всего-то и поджег то, что уже разорили до да пулями изрешетили. Я протест изъявляю, а в свидетели возьму хоть превосходнейшего адмирала Поль Джонса. Разбронили меня также в газете. Нет, лавры 18 июня мои, а на САУ только фитиль поджег. А скажу и более, неблагодарный он. Как раз после этой фразы и начинается текст которые мы разбирали выше, о противостоянии иностранным волонтерам, о сражении и ранении. Он выплескивает раздражение и успокаивается. К концу письма начинает строить предположения о дальнейшем ходе осады и, редчайший случай, ошибается. Турки больше делать вылазок не станут. Как раз через шесть дней они снова перейдут в наступление и как раз на его левом фланге — против корпуса букских егерей. В этом жарком деле восемнадцатого августа снова тяжело будет ранен Кутузов, снова в голову и снова выживет на зло всем прогнозам врачей. Кстати о врачах, им снова нашлась спешная работа над бедным телом нашего героя. Как видно, вторая половина лета 1788 года была для него несчастливая. 18 августа в Кинборне на складе боеприпасов произошел сильный взрыв, было много убитых и раненых, в том числе и сам генерал-аншеф. На следующий день ему было так плохо, что письмо к Попову писал за него адъютант, а сам он смог вывести своим бисерным почерком лишь короткую приписку. «Ох, братец, а колено, а локоть! Простите, сам не пишу, хвор!» Суворов получил тяжелую контузию в грудь и ожоги на лице. Потемкин двадцатого августа послал ему теплое, соболезнующее письмо, в котором были и такие строки. — Мой друг сердечный, ты своей персоной больше десяти тысяч. Я тебя так почитаю и ей-ей говорю чистосердечно. От злых же Бог избавляет. Он мне был всегда помощник. Мало этого... Он прислал для ухода за раненым генералом сиделку, госпожу Давье. Всю осень провел Александр Васильевич на Кенбурнской косе. Здоровье восстанавливалось медленно. Еще 7 октября в письме к своему патрону он жаловался. — Я слаб. Кафтан шею портит. Лучше здесь еще выкрепиться. Он так и остался на этой песчаной полосе, зажатой между морем и лиманом, внимательно следя за турецким флотом, прорывающим блокаду Очакова и донося обо всем, что происходит по Темкину. И, наконец, дождался. 6 декабря на Святого Николая крепость Очаковская была взята штурмом российскими победоносными войсками. Он наблюдал за этим важнейшим батальонным действием со стороны. Впервые в его богатейшей военной практике подобное происходило на его глазах, но без его участия. Зная характер полководца, можно представить, как он кусал губы. Напрасно. Человеку не дано знать, что ждет впереди. Суворова ждал Измаил. Но радость полководца была непритворна. В тот же день шлет он короткое письмо в русский лагерь. «С завоеванием Очакова спешу вашу светлость нижайше поздравить. Боже, даруй вам вящие лавры. Остаюсь с глубочайшим почтением. Через пять дней новое, снова короткое и очень простодушное послание. — Хоть гневайтесь, не было, папа, но послезавтра буду весь день молебный петь и весь день стрелять. Не могу умерить мои радости. Он первым точно определил историческое значение взятия турецкой твердыни. До самого Рождества пробовал полководец в Кенбурне, пока не получил от Потемкина приглашение ехать с ним вместе в Санкт-Петербург. Наш герой тут же 23 декабря откликнулся снова двумя строками. — Как мне, батюшка, с вами не ехать? Здесь с дамы ночью в Херсон, вашей светлости, милостивого государя, нижайший слуга Александр Суворов. Все. Очаковская страница его жизни была перевернута рукой судьбы. Они вместе прибыли на берега скованной льдом Невы 4 февраля 1789 года, а уже 11 февраля присутствовали в Зимнем дворце на торжестве, когда государьня из дворцового фонарика смотрела на две сотни турецких знамен, захваченных при штурме, которые везли мимо окон Зимнего в Петропавловскую крепость. После этого за обеденный стол императрицы было приглашено 87 персон. Были среди них и Потемкин с Суворовым. Почти всю весну наш герой провел в столице, навещая любимую дочь в Смольном, очевидно, пользовался услугами врачей. Наконец, 15 апреля, в императорской резиденции, за окнами которой, освободившаяся от ледяной пелены Нева, несла свои весенние воды в Финский залив, была торжественная церемония награждения очаковских героев. Первым был награжден, конечно же, сам фельдмаршал. Из рук Екатерины II получил он орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия первой степени. Вторым государьня награждала генерал Аншефа Александра Суворова. Потёмкин в представлении к награждению так описал его заслуги. Командовал при Кинбурне и под Очаковым, во время же поражения флота участвовал немало действий артиллерии со своей стороны. Императрица протянула ему необычайную драгоценную награду — бриллиантовое перо с буквой «К» — кинбурн для ношения на треуголке. На миниатюре английского художника Бешона, выполненной в «Покоренной Варшаве» в 1795 году, полководец правой рукой сжимает фельдмаршалский жезл, а в левой держит свою форменную треугольную шляпу, украшенную кинбурнской наградой. Награждение ценным предметом объясняется просто: у полководца были к этому времени все высшие русские ордена, оставался лишь святого Великомученика и Победоносца Георгия первой степени, но эта награда предназначалась Потемкину, а значит, Суворова можно было наградить лишь драгоценным украшением, видным издалека, знаком отличия, что и было сделано. В столице оставался он до двадцать пятого апреля, после же Получая высочайшее ее императорского величества повеление ехать в Молдавию для принятия в мое начальство передового корпуса против неприятеля, и того же числа из Санкт-Петербурга отправился и, прибыв, принял состоящий армии корпус между рек Серета и Прута. В столицу Молдавии, город Ясы, прибыл полководец 10 мая 1789 года и в тот же день отбыл к своим войскам, предварительно сообщив Потемкину. «Я сюда не мог прежде поспеть, как ровно в две недели, и отправляюсь к повеленному мне месту, поручая себя в продолжение милости вашей светлости и буду навсегда с глубочайшим почтением, светлейший князь, милостивый государь, вашей светлости нижайший слуга». Войска, порученные ему, входили в состав украинской армии Румянцева. Но граф Задунайский... только что удалился от командования, ссылаясь на возраст и болезни. Армия его включалась в состав армии Потемкина, а общее командование ею в его отсутствие возлагалось на Репнина, как старшего по времени производства генерала аншефа Таким образом, герой Кинбурна попал под прямое начальство гугнивого фагота. Обоим это не доставляло ни малейшей радости, но служба есть служба, и Суворов, обуздывая свой характер, официально сносится со своим антагонистом, соблюдая все правила субординации и приличия. С конца мая и весь июнь зорко следит герой наш за всеми передвижениями противника, рассылая на юг Молдавии и до самого Дуная своих шпионов из местных жителей и требуя постоянных отчетов с наших передовых форпостов. Обо всех переменах исправно доносит он своему «принципалу». В последней декаде июня, прослышав, что турки ждут спада воды в Серите, отделяющем их от русских союзников-австрийцев, полководец выдвигает свою дивизию вперед, на юг, и обосновывается при местечке Берлат. Здесь 22 и 25 июня получает он сведения об увеличении численности и активности противника в лагере перед Факшанами. Тревога нарастает на левом берегу реки Пруд, на высотах появляются турецкие разъезды. Этим заканчивается июнь. А 4 июля Суворов рапортовал Репнину о первом шармицле с небольшими потерями. Через три дня, 7 июля, наш герой уже перевел свои части южнее, вниз по течению Берлада и на его правый берег, чтобы иметь более удобное местоположение для броска на неприятеля, если тот перейдет в наступление на левый фланг австрийских союзников, находящихся под командой принца саксен кобург заольфельдского которого далее будем называть для простоты и скорости, как и суворов, принцем Кобурским. Сам же наш генерал-аншеф с легкими войсками выдвинулся вперед, вниз по течению еще на 30 верст. предвидении неизбежности сражения он составил в следующие июльские дни записку о боевом порядке в будущем сражении и о ведении самого боя, снабдив ее на скорую руку собственноручным чертежом в левой стороне листа. А. Одно или два коры пехоты открывают крестные огни, опрокидывают варваров. Б. Вторая линия кавалерии с кадронами преследует и рубит, пехота следует за кавалерией. В гусары во второй или третьей линии врубаются глубже. В середине каре резервы одна четвертая или одна восьмая часть. Войска идут вперед, не останавливаясь. Фланкеров и дозорных нет. Они войска приведены уже построенные. Командир или кто-нибудь из младших офицеров сам часто вне линии на возвышенности, чтобы обнаружить действия неприятеля. Одно каре из шестидесяти тысяч человек. по шестнадцать пушек в полку, или нестроено, или неподвижно. Его фланга была бы тяжела. Всякий иной порядок будет малоподвижным. Варвары, беспорядочные колонны в виде свиной головы, его прорвут. Башняки были хороши, но они были разбиты — восемь тысяч человек крестным огнем трех батальонных каре. А. Первая линия пехоты из семи более или менее густых каре, даже тысячу человек в фасе и шесть или восемь пушек. Тыловые резервы в одну четверть или одну восьмую долю. Никогда не отбрасывают, но поражают варваров крестным огнем. Наступление, ярость, ужас. Изгнать слово «ретирада». Б. Кавалерия тотчас через интервалы между каре рубит бегущих без пощады, не дает им времени опомниться или соединиться. Они могут быстро прийти в порядок и передохнуть. Мы однажды преследовали 30 верст. Карен наступает в три линии. Турецкая кавалерия давно отступила. Надо разбивать пехоту. В. Гусара и другая легкая конница не смешивается с кавалерией. После того, как она, кавалерия, хорошо порубила между одной четвертью, одной второй и тремя четвертями мили, немного останавливается и перестраивает свои эскадроны. то есть гусары проходят через нее вперед, рубят остатки и дают пощаду. Теперь «С» — первая линия, «В» — вторая линия, «А» — третья линия, хотя отдаленная, но всегда в движении до конца сражения. Никаких фланкеров, никаких шармителей, выделенные стрелки не стреляют, командиры каре сами рекогносцируют в окрестности. Храбрый дедович переходит реку, располагает пикеты тактически, варвары обрушиваются на отряды, Робит их один за другим. Дедовича больше нет. Никогда не посылать ни такие отряды, ни крупные патрули, которые надо сменять, ничего, кроме нескольких смельчаков, которые в случае чего могут отступить крупным голопом. Сведения о неприятеле получают через других, более надежных агентов. Надо уметь бить, а не царапать. Не будем терять на эти мелочи самых храбрых, которые в другом случае полили бы поля кровью варваров с более несомненной пользой. А ванпосты иметь сближенные, поменьше ночных караулов, но надежных, не развлекаться мелкими стычками, наносить сильные удары, проходить массами через дефиле, атаковать стремительно, бить с быстротой. Мы рискнули представить вниманию терпеливого читателя этот документ полностью». Ибо он лучше любых рассуждений представляет нам весь стройный ход мыслей и образов, теснящихся в мозгу полководца, размышляющего о принципах боя, предвидении его неизбежности. Так как этот текст есть перевод с автографа на французском языке, хранящегося в Санкт-Петербурге, можно предположить, что адресован был он австрийскому союзнику и сотоварищу Суворова, принцу Кабургскому. Между тем ход событий в середине июля стремительно ускорился. 16 числа полководец рапортовал Репнину, что по просьбе принца, который сообщает о невозможности удержать неприятеля, стремящегося пройти через него на ясы, решился он, Суворов, соблюдая повеление нашего главнокомандующего фельдмаршала, скопищев неприятеля не терпеть, Я, призвав всемогущего создателя на помощь, оставляя для прикрытия здешней дирекции, сам с остальными войсками и приличную артиллерию сего числа выступил к аджуту, к общему соединению и переходу через мост, имея намерение сего предположения в связи с принцем Кабургским с помощью Божью кончить дело. Суворов выступил в поход, взяв с собой четыре гренадерских батальона, два егерских, четыре мушкетерских от Ростовского и Обширонского полков, девять эскадронов Рязанского, Черниговского и Стародубовского карабинерных полков, казачьи полки грековых Ивана и Григория, а также 800 арнаутов. Заместителем его и ближайшим помощником в этом походе выступал генерал-поручик и кавалер Дерфельден. прославившийся своими победами над турками в мае. Пройдя за 18 часов 39 верст с тремя привалами, полководец наш поздно вечером 17 соединился с австрийцами. А 19 июля оба корпуса в три часа по полуночи выступили в поход. Принц Кабурский вел правую колонну, Суворов — левую, которой был цесарский полковник Карачай с его отрядом в авангарде для закрытия виду российских войск от неприятеля. 20 июля союзники уже приближались к реке Путни. В двух верстах от реки казачья партия обнаружила турецкий кавалерийский отряд, сабель в 160 и стала отступать, послав гонца к Суворову. Тот приказал заманивать неприятеля к лагерям ближе. В пяти верстах от лагеря с помощью донского полка Ивана Грекова турки были разбиты казаками и с уроном бежали, но неприятельский авангард был уже на подходе. И хотя оба крыла союзного войска выступили из лагеря, турки уже усиливались. Казаки Григория Грекова и Арнаюта майора Соболевского сломили их уже вторично и гнали две версты. Но тут авангардное дело приняло новый оборот. Двухбунжучный осман-паша с тремя тысячами отборной конницы зажал казаков и арнаутов с флангов, и те отступили. Тогда в дело вступили австрийские гусары Баркова полка с майором Кимеером на саблях, и с помощью наших легких войск, как и цесарских арнаут, неприятель сильно изрублен и поражен, гнали несколько верст. Но на этом авангардное дело не кончилось». турки в третий раз собрались силами и начали наступать. Их разгромили и в этот раз, опрокинув в путну, разбили в реке и выйдя на другой берег, взяли лагерь авангарда и сожгли его. Уже была ночь, небо покрыто облаками, путня от дождей и углубилась, приспели понтоны, значит, мост. Недолго работа продолжалась, турки в довольном количестве паки принудили от противного берега небольшую часть легких войск. уступить бродом на сию сторону. Теперь в дело вступил австрийский батальон полка Кауниц и своим огнем прогнал противника. Стали подходить русские егерские батальоны и вытянули фронт вдоль берега Путны, подошел и построился в ордере баталии весь русско-австрийский корпус. Было это в десять часов вечера. Мост был закончен, и весь отряд Суворова перешел на неприятельский берег. Наступила ночь. Ночь перед сражением при Факшанах. Результат этого авангардного дела был важен не только неприятельскими потерями. Пало несколько сот человек, но был поколеблен боевой дух турецкого командования. В ночи от Факшан главный начальник Сираскер Мустафа Паша и при нем Хаджи Сайтарь Двубунжучной бежали с их надворными. Это было хорошим предвестием того, что произошло 21 июля. На рассвете принц Кабурский прибыл к понтонному мосту и начал переправу. Не дожидаясь ее завершения, союзники развернули линию каре и перешли в наступление. На сохранившемся плане баталии хорошо видно, что русско-австрийские войска развернуты в две линии каре, вторая с захождением в интервалы первой — В первой — гренадеры и мушкетеры, во второй — карабинеры и австрийские шавалежеры, в третьей — казаки, арнауты и гусары, то есть именно так, как сказано в наставлении на французском языке. Движение началось около четырех часов утра. Появились турецкие отряды, и на разных пунктах закипели схватки их с нашими легкими войсками. Артиллерия наша стреляла редко. Когда к семи часам утра войска прошли уже четыре версты, Противник усилил давление, его всадники стали подъезжать ближе к линиям наступающих. Наши легкие войска ушли за первую и вторую линию, турки последовали их примеру, то есть ушли за свои собственные линии, а артиллерия союзников усилила огонь на флангах. Ряды турок расстроились, австрийцы жестоко отбивали их канонадой, изредка переходя на картич. Генерал-поручик Дерфельден действовал точно так же, Он приказал нашим каре обойти вставший перед ним лес вправо, при этом каре сохраняли предписанную дистанцию, подобно исправной экзерции. Центр противник атаковал слабо, заднюю линию союзники не распыляли. В таком припровождении шли мы по телам турецким на двух верстах более часу. Турки со всех сторон отступили и стали перед факшанами линию, конница вправо, а пехота при их земляных укреплениях влево. Пока противник отступал, союзники вступили в густой кустарник и шли по нему три версты, никем не тревожимые. В десять часов утра, видя, что турки начали колебаться, на них из-за линий вперед выехала легкая кавалерия и вступила в перестрелку с наиболее отчаянными турецкими наездниками, проскакивавшими вперед для поднятия духа своих сотоварищей. Около двух верст оставалось до Факшан, когда противник вдруг открыл сильную пушечную пальбу из окопов. Тогда снова, как в наставлении, произошла рокировка. Конница пропустила вперед пехотное коре, и те пошли скорым шагом и вошли под выстрелы, потом шли тише, наша артиллерия отвечала реже, молчала или начинала, чтобы питать больше их напрасный огонь. То есть союзная артиллерия специально вызывала на себя вражеский огонь, чтобы облегчить наступление союзной пехоты. Но когда осталось до Факшан не более версты, артиллерия под командованием подполковника воейкова усилила огонь и подавила вражеские батареи. Наступил момент решающего удара. Потом кавалерия сбила их конные толпы, кейзер врубились в турецкую пехоту и общая часть оной погнали за Факшанскую черту на тысячу шагов. под предводительством генерала-поручика Дерфельдена, левого крыла батальонные 2 и 3 гренадерские и оба егерские, с частью пехоты цесарской, пошли скорым шагом на атаку их окопов без стрельбы и в самой близости учиняя залпы, одержали он с великой храбростью. Да, это было великолепное зрелище. Австрийские гусары, врубающиеся в нестройные массы турецкой пехоты на правом фланге, и бегущие перед ними противник. Под командой отважного Вильяма Христофоровича русские и австрийские батальоны на левом крыле беглым шагом идут на турецкие окопы. В шагах в тридцати русские и австрийские каре взрываются огнем, и свинцовый ливень обрушивается на неприятеля, а наша пехота устремляется в штыки и занимает земляные опрошек. Уцелевшие турки бегут. Один их поток катится вглубь Факшан, в окопы перед монастырем святого Самуила, другой поворачивает на север и запирается в монастыре святого Иоанна. Русские облегли монастырь святого Самуила слева, австрийцы справа. Здесь был и сам принц Кабурский. Явились пушки под командой подполковника Воейкова И началось. Тяжелые ядра крупнокалиберных пушек стали разбивать стены, За час были сбиты забаррикадированные ворота и калитка. Русские и австрийцы со штыками наперевес ворвались в монастырь. Турки пощады не просили. Последние из них заперлись в церкви и через четверть часа погибли там. К часу дня сражение, длившееся девять часов кряду, завершилось. В этот последний час боя принц Кабурский своей храбростью завоевал особую симпатию Суворова. Австрийский генерал. находясь постоянно на передке под стенами монастыря, чуть не погиб, когда взлетели на воздух стены порохового склада, устроенного турками в монастырской ограде. Герой наш завершил описание словами, достойными его военного гения. Не можно довольно превознесть похвалами от вышнего до нижнего мужества, храбрость и расторопность всего союзнического войска обоих высочайших держав. Нигде лучше оказаться не может присутствие духа, искусства и в мгновение мудрое приобретение пользы при возвращении успехов, как в господах генералитете. Полковник Карачай, командовавший всегда особливым знатным отрядом, должен к всему уж быть причислен. Принц Кабурский с той поры почитал Суворова. Оборон Андрея Карачай, храбрый венгр, до такой степени преклонялся впоследствии перед русским полководцем, что как высшую награду для себя почел согласие Суворова стать крестным отцом своего сына, которого назвал Александром. Вечером на биваках русские и австрийские полководцы в окружении своих офицеров, разослав плащи на земле, пировали кукурузным хлебом и вяленой рыбой, запивая их горьковатым молдавским вином. В этот предзакатный час были они товарищами по оружию.